Глава 35. Этот день должен был быть одним из лучших дней в моей жизни. Расставленные точки между сложными отношениями с сёстрами мужа, приезд моих родителей и возвращение в наш дом. Казалось, что все проблемы решены, и дальше нас все ждёт счастливая долгая жизнь в мире и любви. Но, к сожалению, это была лишь иллюзия, потому что дальше случилось то, что заставило меня пожалеть, что я вообще познакомилась с Русланом. Утром после ухода Руслана нам понадобилось максимум два часа на сборы, а после мы сразу вернулись в наш дом. Эльвира Ахметовна не сдержалась и даже расплакалась. Не веришь, что вернулась туда, где она когда-то была счастлива со своим мужем. Девочки радовались, и я тоже. В доме всё было точно так же, как я успела запомнить ещё перед тем, как уйти от Руслана. Везде была чистота. Даже холодильники были забиты сверху до низу продуктами. Что тут сказать? Руслан постарался. Может быть, внимательным, когда захочет. Улыбнулась сама этой мыслью и решила написать маме сообщение. Интересно, где они уже? Мам, ну вы где уже там? Ну а пока ждала от неё ответа, решила зря время не терять и пошла приготовить родителям комнату. Также заказала из ресторана ужин, всё равно не успели бы подготовиться нормально к их приезду. Если бы не переезд, мы, конечно, всё успели, а так придётся выкручиваться заказом из ресторана. Завтра обязательно будем сами готовить, а сегодня позволим себе расслабиться. Да, у Руслана уже не было столько денег, как раньше, но у нас всё равно не было проблем с ними. Просто для него деньги — это когда после запятой не меньше шести нулей. А для меня, которая раньше жила целый месяц на 25 тысяч, его нынешний доход ничем не отличался от предыдущих. Мы все так же хорошо питаемся, можем себе позволить дорогие машины, охрану и хорошую брендовую одежду. Поэтому для меня одержимость мужа зарабатывать больше, чем сейчас, непонятно. Спустя еще пару часов мама написала, что они уже в аэропорту и ждут такси, на котором доедут до нас. Как только я получила ответ от нее, тут же я перезвонила. Мам, простите меня с папой, пожалуйста. Совсем не догадалась прислать за вами машину. Блин, что за голова у меня в последнее время? Мам, стойте там, я сейчас попрошу Руслана, он отправит за вами кого-нибудь из своих ребят. Ничего страшного, доча, мы же не беспомощные в конце концов. Сами доберёмся до вас. Не стоит беспокоить Руслана. Такси уже должно с минуты на минуту подъехать. Больше времени не потеряем, пока будем ждать вашу машину. Ну хорошо, ты как всегда права, мамочка. Тогда приезжайте скорее. У меня для вас есть хорошая новость. И мне уже не терпится вам её рассказать. «Ну-ка, дай мне телефон, Ира!» — услышала голос отца вдали. «Алло, дочка, привет! Как ты, дорогая?» «Папочка, привет! Услышала твой голос, и теперь не только мой день, но и мои дела намного стали лучше!» Ответила счастливо, когда в трубке раздался родной голос отца, по которому я безумно скучала всё это время. «Слышала, мать! А ты мне ещё пытаешься доказать, что дочь тебя любит больше, чем меня!» Ира смеялась. Мама с папой всегда в шутку соревновались друг с другом за мою любовь. «Я люблю вас одинаково!» Тебе не зачем рядовать мне к маме, хотя я, кажется, теперь понимаю ваши чувства. Быстро закрыла губы ладонью, чуть не проболталась. Да о чём мне показалось, или ты на что-то намекаешь? Блин, кажется, я всё-таки раньше времени спалилась. М-м, пап, вы это, давайте быстрее приезжайте. Начала мямлить и не знала, как выкрутиться из этой неловкой ситуации. Всё, я отключаюсь. Нет, подожди. Алло, связь плохая, пап, я тебя почти не слышу. Я отключаюсь, буду ждать вас прямо у ворот дома, так что не задерживайтесь. Люблю тебя, пока. Быстро положила трубку, чтобы меня не забросали прямо по телефону вопросами. И перед тем, как я нажала красную кнопку на сенсорном экране телефона, услышала всхлеп отца, а после тихая «Я тебя тоже, моя маленькая принцесса». Он всё понял. У меня теперь точно сомнений не осталось в этом. После разговора с родителем я сразу позвонила Руслану и попросила приехать домой, так как мама с папой примерно через час уже будут у нас дома. Он сказал, что успеет приехать домой раньше, чем родители. Я, довольна его ответом, решила немного прилечь и отдохнуть. Мне ужасно хотелось спать. Я чувствовала, что не смогу держаться без сна долго. Я, конечно, знала, что беременных часто клонит в сон в разное время дня, но чтобы отключаться сразу, когда голова касается подушки, о таком я точно не слышала. Я быстро заснула, и мне даже снился сон. Мне снились родители и некоторые моменты из моего детства. Видимо, мой мозг после разговора с ними решил, что мне одного разговора мало, и теперь я видела их образы во сне. На самом деле, сон мой был беспокойным. Я никак не могла расслабиться. Даже в самом сне меня преследовало чувство тревоги и никак не отпускало, пока я не проснулась. После пробуждения я чувствовала себя разбитой, сил практически не было, и мне ужасно холодно стало. Хотела посмотреть время на телефоне, но он загорелся раньше, чем я взяла его в руки. Пришло сообщение от мамы, она написала, что через 5-10 минут уже будут у нас. Я встала и, накинув на себя кардиган, вышла из дома, чтобы встретить родителей прямо о ворот дома. «Ты где? Родители уже подъезжают и будут у нас с минуты на минуту». Ты ведь обещал приехать чуть пораньше. Пишу сообщение мужу, немного расстроившись. Всё-таки это неуважение к моим родителям. Милая, я тоже уже подъезжаю, не волнуйся. Только думай о нашем сыне и не нервничай из-за пастиков. Присылает мне аудиосообщение в ответ. Я замерла на секунду, а потом переслушала ещё раз. Он сказал нашего сына. Он хочет сына. Как-то давно он сказал, что хочет сына, потому что нас девочек. На него с отцом много Я улыбнулась и закуталась ещё больше в свой кардиган, чтобы не простудиться, ведь на улице сегодня достаточно прохладно. Пока я прокручивала в голове слова Руслана, к воротам подъехало такси, и из машины вышли родители. Первая я подошла к маме и обняла, крепко вдыхая до боли родной запах своей мамочки. И в этот момент я увидела, как из-за угла появилась машина Руслана. Тут же улыбнулась, он всё же успел, как и обещал. После того, как мама отошла, я раскрыла руки и вытянула их вперёд в ожидании объятия отца, который вытащил чемоданы из багажника машины и только поставил их на землю. Он подошёл, и мы наконец-то обнялись. Но в этот момент вышел таксист. Я подумала, он за оплатой. Так близко подошёл к нам, что я даже немного нахмурилась. Отстранилась от отца, чтобы не мешать ему расплатиться с таксистом. Но в следующую секунду мужчина достал из кармана острый блестящий нож и на глазах у нас с мамой нанёс удар ножом отцу прямо в грудь. Мы сразу начали кричать. Я бросилась на него, но он схватил меня за шею, перепечатал к воротам, склонился к Хуху и жёстко очеканил: "Передай мужу привет. Если нё успокоится в следующий раз, придём за тобой, красотка". Сильно толкнул маму, которая пыталась мне помочь, а следом бросил меня на землю. Я больно приложилась головой об асфальт, но сейчас меня это меньше всего беспокоило. Бандит быстро сел в машину и тронулся с места с мёстом силы. Руслан только в этот момент успел подъехать и с ужасом в глазах смотрел на нас. Я быстро вскочила и бросилась к отцу, который с последних сил делал Жадный глотки воздуха. Нет, нет, нет, нет. Папа, папочка, только дыши, прошу, дыши. Я трясущимися руками хватала его за лицо, не знала, что делать, как ему помочь. Скорая, немедленно приезжайте, раненый человек истекает кровью, срочно же приезжайте. Услышала на заднем фоне ор Руслана. Мама, как и Анна висла над отцом и плачет, что-то шепчет ему. Но я не вслушиваюсь, у меня настоящая истерика. Отойди, Маш, уйди. Руслан попытался меня оттащить, а я сопротивлялась и не давала ему меня поднять. Блять, ему нужна помощь, нужно кровь остановить. Уйди. Только после этих слов я позволила ему сделать то, что он задумал. Руслан, умоляй тебя. Спаси его, моля. Руслан снял с себя рубашку и приложил к ране, придавливая, стараясь остановить таким образом кровь. Андрей Николаевич, держитесь. Скорая уже едет. Нам нужно выиграть время. Прошу, держитесь. Андрей, всё будет хорошо. Мама старается держаться, но тоже сдаётся быстро. Возможно, она уже понимала, что надежды на спасение нет. Не бросай нас. «Не бросай меня!» Прошло ещё буквально полминуты, и я видела, как отцу катастрофически сложно делать вдохи. Он понимал, что это всё. Толкнула Руслана и села рядом с ним снова. «Папа, папочка, ты очень скоро станешь дедушкой, ты слышишь? Не умирай так рано, ну, пожалуйста! Скорая едет, потерпи, прошу тебя!» Он улыбался мне даже в таком состоянии и попытался что-то сказать. «Не плачьте по мне долго!» Еле выговорил свои последние слова, а после закрыл глаза. Мама тут же обняла его, не желая верить в худшее. «Папа! Папочка! Нет!» — кричала я, что есть сила, и рыдала в голос. Руслан меня силой забрал от бездыханного тела отца, пытаясь успокоить. «Отпусти! Пусти!» — вырвалась и толкнула его. «Это все из-за тебя! Моего отца убили из-за тебя! Ненавижу тебя! Ненавижу всем сердцем! Лучше бы я тебя не знала! Лучше бы я с тобой никогда не встречалась! Я тебя ненавижу, ты слышишь? Ненавижу!» Я была выжата и из последних сил выплескивала всю свою боль и ненависть. «Я тебя никогда не прощу! Я тебя не прощу!» Дальше я ничего не помню, потому что в глазах потемнело, и я потеряла сознание, только лишь почувствовала теплые руки, которые успели меня поймать.